Глава 44. Тень. К его удивлению, человеческая девчонка умудрилась не только втянуть его в совершенно идиотский спор, ставкой в котором он, тень, сам же щедро предложил львая, но и призвать на помощь грифона. Поразительно, но леди выиграла. С презрением выдала ему бесполезную уже узду от львая. Разумеется, третий мока спорит результаты пори. Участие грифонов в процессе снятия узды со зверя не оговаривалось. С другой стороны, то, что леди не станет прибегать к сторонней помощи и сделает всё самостоятельно, тоже никто не говорил. Поэтому эльф, без сожаления, расстался со зверем. Всё равно дни того под седлом были сочтены. Отпущенный же на волю Ливбай никого не признает хозяином, а значит, потерян и для новой своей владелицы. Да не доставайся же ты никому, внутренне улыбнулся эльф. Этим способность человечки преподносить сюрпризы не исчерпалась. Она оказалась на короткой ноге с принцем клана Вечного Рассвета Астураэлем. Тень не был ему представлен, но этого и не требовалось. Принц пару раз мелькнул на приёмах и балах, на которых третий тоже присутствовал, но видел его высочество только издалека. Зато очень хорошо разглядел объявление о розыске наследного принца, разыскиваемого за убийство собственной любовницы. Даже награду объявили. На взгляд тени поскупились, конечно, это же не разбойник, грабящий кареты с малым эскортом, а целый наследный принц. но назначили. Скандал в клане Вечного Рассвета разразился грандиозный. Принцесса Нарандирель в знак протеста заперлась в своих комнатах и никого не впускает. Злые языки поговаривали, будто на самом деле прекрасной принцессы, которую часто называли сапфиром клана Вечного Рассвета за небесно-голубой цвет глаз, в покоях нет. Моль сбежала или фейка с кем-то, кого благородный отец точно не одобрит в качестве консорта, и уж тем более жениха. Но на тонный дворец, чтобы полниться слухами. Это свойство любого двора, эльфийский не исключение. Младший принц Синусael от расстройства слёг и не посетил собственный мальчишник. Помолвка с Фридегондой отложена, что, наверное, и к лучшему. Мало кто считал появившуюся неведомо откуда полукровку достойной парой принцу, пусть и не наследному, но второго в очереди на престол. Можья прилесная леди имели странную особенность неожиданно умирать. Да уж, что-то неладное творилось в клане Вечного Рассвета. Впрочем, самого третьего вышеупомянутый клан интересовал только в качестве точки на эльфийской политической карте. Следующим сюрпризом оказался сереброволосый эльф, назвавшийся братом леди с грифоном. По сложному плетению косы с добавлением серебряных, чёрных и красных нитей, день смог распознать представителя довольно редкого клана тигриных всадников. Этот факт ошеломил даже больше присутствие беглого принца. Всем известно, что тигрины всадники ведут довольно уединённый образ жизни. Они редко покидали свои грады, и мало кто из эльфов может похвастаться, будто встретил хотя бы одного за свою жизнь. Тень более пристально вгляделся в человеческую девчонку. Неужели полукровка? Да нет, не может быть. Тигрины всадники никогда не опустятся до смешения крови с людьми. Хотя всё когда-то бывает в первый раз. Рыжая ничем не примечательная свиду, но клинки, да ещё и не одна пара, грифон, самец, которые считаются слишком дикими и свободолюбивыми для приручения, боится какой-то мази, испуганно бегает от человечки, затем смиряется и покорно позволяет смазать глубокие раны. А ранок, слову, будто бы оставил дракон. Насколько третий знал, даже послушного всаднику грифона нужно было фиксировать и держать во время любого лечения. А девчонка справилась с этой задачей самостоятельно, просто предварительно погоняв зверя и наорав на него. Тень закрыла глаза и тряхнул головой, пытаясь прогнать абсурдные картины происходящего, как назойливое видение под влиянием дыма определённых трав. такие травы воскуривали перед битвой в некоторых войнах, видели странные видения, впадали в ярость и шли в бой, даже не прикрывшись доспехами. Но только закрыл глаза, девчонка предстала перед внутренним взором совершенно в другом обличии. Это была уже не растрёпанная, как искупающаяся в песке воробей, рыжеволосая человеческая женщина, а стройная, прекрасная эльфийка. серебро волос, который могло посоперничать со светом луны в ясную ночь. Что за демон, подумалось ему. Как вообще такое может произойти? Немного поразмыслив, пришёл к выводу, что тут явно не обошлось без магии. Тем временем грифон благополучно получил своё лечение, ужасно вонючей мазью, отказался от мяса, услужливо предоставленным принцам. Наследный принц в качестве обслуги грифона, чего только не увидишь в родном городе после долгого отсутствия. И эпично улетел ввысь, явно позеряя при каждом взмахе мощных орлиных крыльев. Леди тщательно вымыла руки с ароматным мылом в ведре с водой, предоставленными братом, вытерла простым льняным полотенцем, затем с подозрением обнюхала каждую ладонь и удовлетворённо кивнула. Лабиринт. Спокойно напомнила Стараэль, вызвав лёгкую улыбку на губах Тени. Надо же, настойчивый. И что это за лабиринт, куда так стремится попасть, принц? Любопытство это нормально, утешал себя Третий, следуя за леди чисто потому, что убедился, если уж она куда-то идёт, то скучно точно не будет. Он мог следовать за ними скрытно. В конце концов, его годами обучали искусству быть незаметным даже в пустыне. Ему удавалось слиться с любой толпой или оставаться незаметным в пустой комнате, где по идее и укрыться-то было негде. Леди скользнула по нему безразличным взглядом серых глаз, но никак не прокомментировала его присутствие. Видимо, его компания не была нежелательной. Принц же воспользовался моментом, чтобы всучить ему ведро с мясом. "Нужен ещё", доверительно сообщил он, прежде чем исчезнуть вместе с братом леди. Леди же не только не остановилась, чтобы подождать ушедших, но даже не сбавила шаг. Из чего тень сделал вывод, что местонахождение лабиринта известно многим. Третий не возражал против мяса. Безропотно нёс его в руке, хотя понятия не имел, зачем оно понадобилось. До лабиринта дошли довольно быстро. То, что это именно лабиринт, а не простая плотная стена из тёмных, почти чёрных кустов, понял сразу, как только увидел. Это было сродни узнаванию старого знакомого. Вместе с тем, третий был полностью уверен, что никогда ранее не видел таких странных растений, с такими чёрными листьями, от которых создавалось стойкое ощущение присутствия чего-то зловещего. Будто не листва росла на ветках, а тьма окутывала их плотным слоем. Третий замешкался. Его посетила мысль о том, что, наверное, не следует подходить слишком близко к неизвестным растениям. Мало ли что может скрываться в густом переплетении ветвей, куда не проникают даже самые настойчивые лучи солнца. Но леди явно не замечала опасности, бодро шагала к кустам, и ему стало стыдно. Какая-то девчонка не теряет присутствия духа, а он, тот, кто прошёл жёсткий отбор и умудрился выжить, не может переселить себя с дела в шах. Он судорожно вздохнул и подошёл поближе. Тма внутри густых зарослей ожила, зашевелилась, по ветвям прошла осторожная дрожь, будто от слабого порыва ветра, хотя тень мог поклясса на крови, что никакого ветра в помине не было. Эльф медленно облизал пересохшие губы, отчетливо ощутил, как на затылке волосы чуть-чуть приподнялись и зашевелились от нехорошего предчувствия. По крайней мере, он предпочтал думать, что это именно оно, нехорошее предчувствие, а не страх, мерзко поднявшееся откуда-то изнутри и непроходимым шипастым комом засевшее в горле. Он с трудом сглотнул и сделал ещё один шаг вперёд. И тогда появился шёпот, мягкий, но настойчивый и вкрадчивый, будто кто-то шептал его имя. Причём это было не то имя, которым звали его до обучения искусству быть тайным воином, а то, которое мать тихо шепчет новорождённому, чтобы никто, кроме неё, не узнал, как зовут любимое детятко, да не сглазил ни нароком. Странно. Если сильно прислушаться, можно было различить только шелест листьев, но имя всё равно было Только тень никак не мог составить его. Просто чувствовал, что это именно оно. Он даже не заметил, как подошёл в притык к кустам, как коснулся упругих веток рукой, как несколько ветвей отделились от общей массы и сначала осторожно обхватили эльфийское запястье, затем, осмелев, стиснули крепче и поползли вверх к локтю, по предплечью. появление тигриного всадника в компании принца и полных кусками мяса кожаных вёдер спасло тень от чего-то. От чего именно он сам не мог понять, хотя где-то в глубине души знал, что-то точно должно было произойти, либо очень злое, либо нечто волшебное. И от этого осознания мурашки бежали по спине. Третий нервно передёрнул плечами, вспоминая странное, давно позабытое ощущение из далёкого детства, когда лежишь на кровати ночью и боишься спустить босые ноги с кровати, потому что притаившийся под ней монстр почти наверняка утянет тебя в темноту. И только с годами приходит понимание, что если уж монстр угораздило забраться в твой дом, сожрётов независимости сидишь ты на кровати или стоишь босыми пятками на полу. В этом деле тапочки тоже не помогут. Даже повышенная костлявость не спасёт. Для многих твари кости тоже неплохой обед. Позвольте спросить, куда подевалось мясо? то нам ничего никому нельзя доверить, всё приходится делать самому, поинтересовался его высочество. Тень удивлённо моргнул, уставившись на неё неизвестно когда, успевшие опустить руки. Куда делось полное ведро, он не имел ни малейшего понятия. Он с подозрением воззрился на стену из кустов, но и там никаких следов не обнаружил. В памяти всплыли отголоски то ли сказки, то ли легенды, слышанной когда-то от старой кормилицы полукровки. Любила женщина рассказывать что-нибудь этакое жуткое, чтобы малыш и думать не смел шататься ночью по особняку. Но появившаяся внезапно мысль также внезапно ускользнула, оставив после себя лишь некую смесь растерянности с недоумением. Понятно. Так и не дождавшись ответа, кивнул Астураэль и переключил своё внимание на человечку. "Леди Вероника, мы готовы", сообщил он. Совершенно ошамлённый происходящим тень, постарался сфокусироваться на леди. Как оказалось, человечка занималась тем, что осторожно поглаживала тёмные ветви. Древ в ответ гибко скользили по её рукам, до локтей, и от чего-то зрелище казалось настолько интимным, что эльф невольно потупился, хотя, казалось бы, ничего особенного не происходило. Ну, гладят странные ветки руки, и что? Тогда слушаем сюда народ. Человечка оторвалась от своего занятия и повернулась к эльфам. оставленные без внимания ветки дотянулись до женской спины и принялись нежно почёсывать. От них отмахнулись, они обиженно дёрнулись и втянулись обратно в общую растительную массу кустов. Третий несколько раз моргнул. Его не оставляла мысль, бутон попал в некий причудливый сон, и теперь никак не может решить, нравится ему сновидение или нет. Мы идём в лабиринт кормить собак, а не убивать, поэтому грозно железом небряцаем лекторским тоном вещала леди. Собаки могут не так понять и на вас напасть. А на тебя? уточнил сереброволосый, которого явно беспокоило участь сестры больше, чем своя собственная. Будем надеяться, что нет, через чурбодро откликнулась она. Тень понял. Что от столкновения со странными собаками, избравшими местом жительства зловещий лабиринт, не застрахован никто. Теперь он ощущал себя салагай, только что вступившим в отряд самоубийц. Но это обстоятельство скорее развеселило, чем напугало. И вот ещё: отступаем организованно. Все должны выбежать раньше, чем вход закроется, а то опять кого-нибудь потеряем. Со вздохом добавила она: Третий вспомнил, что вроде бы слышал, что в прошлый раз забыли его магичество лорда Лиэля, и посчитал бы это такая шутка, но по серьёзным лицам других эльфов понял: леди не шутит. Вопросы есть? жизнерадостно поинтересовалась человечка. Все молчали, вопросов не было. Тогда пошли. Она бодро протянула руку к кустам, от этого простого жеста у тени перехватило дыхание. казалось, будто кто-то голодный мрачно сидит прямо за ветвями и ждёт, пока доверчивая конечность будет достаточно близко, чтобы откусить. На одном из пальцев блеснуло кольцо с массивным янтарём. Камень был слишком велик для женской руки, от того и привлёк внимание эльфа. Похоже на обручальное. Сделал вывотон и тут же позабыл об украшении. Стоило только леди коснуться рукой живой изгороди, как кусты взволнованно зашелестели листвой, закачали ветвями и расступились в стороны, образовав проход. Откуда-то из глубины послышался то ли протяжный вздох, то ли неразборчивый шёпот. Тень пробрала внутреннее дрожь, остальным, похоже, тоже было слегка не по себе, но идти на попятную никто не стал. Все подобрались, напряжились как-то и ожидая неприятности от каждого отдельно взятого прутика, гуськом двинули вперёд. Одна леди-проводник шествовала вперёд с таким видом, будто была способна отбиться от полчищ монстров, напевая новомодный романс. Разумеется, у леди имелись мечи, и она даже угрожала ими виценосным особам, но это следовало только лишь из её слов. А как известно, ничем не подтверждённые слова фактами не являются. Внутри стояла тьма, неплотная, какая-то рыхлая, что ли, не такая, про которую говорят хоть глаз коли. Она скорее напоминала внезапные туманные сумерки и ощущалась как некое большое насторожённое существо, причём существовала чёткая граница между тьмой и обычным солнечным днём. Тюма словно следила за пришельцами, оценивала их съедобность, раздумывала, что с ними следует сделать: салат, горячее блюдо или выплюнуть в избежании изжоги в комплекте с кишечными коликами. Первый в тёмный туман вошла леди. То ли у неё напрочь отсутствовало инстинкт самосохранения, то ли в мозгах имелся какой-то дефект, но человечка даже не поморщилась. в глубине души тень ожидал, что тьма сыта рыгнёт и все пойдут обратно, потеряв рыжую баламутку, и даже немного разочаровался, когда этого не произошло. Вторым предсказуемо отправился сереброволосый, чья братская привязанность к леди интриговала. Затем принц. Тень тоже не заставил себя долго ждать, крепко стиснул рукоять меча и сделал шаг. Как ни странно, внутри тумана видеть друг друга было проще. Если стоя снаружи он не видел никого из вошедших вотьму, то сейчас хотя бы различал смутные силуэты спутников. Тут кто-то резко свистнул, тень вздрогнул и мысленно выругал себя за излишнюю нервозность, подобающую скорее нежной девице, чем воину. И тут появились светящиеся красные глаза. будто целая куча неведомых тварей мирно спала, а свист заставил их проснуться и злобно вытаращиться на пришельцев. К тролям глупые инструкции, зашептал он и потянул меч на оружие. "Сказала же, никакого оружия" Ласкова, как дитё малому, напомнила взявшейся непонятно откуда леди и для убедительности с силой нажала на руку саружеем, пытаясь вогнать полуобнажённый клинок обратно в ножны. Третий иронично хмыкнул про себя. Он тень, а какая-то человеческая девчонка собирается его обезоружить? Да что она себе возомнила? И что ты сделаешь? оскалился он. Брата позовёшь? Зачем? Искренне изумилась та. У меня есть они. Сначала из сумрака раздалось угрожающее утробное рычание. Затем медленно проявилось два зловещих звериных силуэта. Острые, чуть загнутые внутрь уши, оскаленные пасти, с которых капает слюна, блестящие, крепкие на вид зубы, способные раздробить кости львая. Мощные мускулистые тела, внушительные когти на лапах. Две пары светящихся глаз в упор смотрели на него. Весь вид зверюг словно говорил: "Бежать ты, конечно, можешь, но это бесполезно, а для нас даже забавно". "Собачки?" севшим голосом уточнил он.